Непостижимо, каким путем он попал в подвалы археологического музея Венеции. Затем вчера утром Стефано получил вырезанную из газеты заметку, которую заставил курьер в конверте, запечатанном сургучом, с единственным оттиснутым на нем символом «э» греческой буквы «сигма». Стефано до сих пор не понимал смысла печати, но он прекрасно понял всю важность, вложенной в конверт-выиски. Одна единственная статья из номера трехдневной давности с сообщением о трупе неизвестного мужчины, обнаруженном на побережье Эгейского моря. Разбухший труп с перерезанным горлом Плавал в воде, изрядно обглоданный угрями. Судя по всему, его выбросил с подводной могилы особенно сильный шторм. По анализу зубов в убитом был опознан тот самый коллега Стефано из Афинского университета, который якобы направил к нему египтянина. Он был убит несколько недель назад. Потрясенный Стефану действовал поспешно, без раздумий. Сейчас он прижимал к груди тяжелый обелиск, завернутый в мешковину, с остатками колющей тела соломы, в которой тот лежал в ящике. Стефана похитил обелиск из ящика, понимая, что тем самым ставит под удар себя самого, свою жену и всю семью. У него не было выбора. Вместе с пугающей газетной статьей в запечатанном конверте находилась короткая записка, без подписи, очевидно, выведенная в большой спешке неразборчивым женским почерком. Предостережение. То, что сообщалось в ней, казалось невозможным, невероятным. Однако Стефана проверил все сам, и это оказалось правдой. Он бежал, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, борясь с подступившим горло клубком. Выбора нет. Обелиск не должен попасть в руки египтянина. С другой стороны, Стефанов не желал взваливать на себя эту ношу дольше необходимо Его жена, дочь, он мысленно представил себе распухший труп своего греческого коллеги. Неужели та самая судьба уготовлена его близким. О, Мария, что я натворил? И есть только один человек, который сможет забрать у него эту ношу. Тот самый, который прислал конверт при изсережение, запечатанный греческой буквой. В конце записки были указаны место и время. Стефан уже опаздывал. Он оглянулся. Египтянин растворился в бурлящей толпе туристов. Снова развернувшись, Стефан оторопливо прошел через тень от колокольни святого Марка. Когда-то давно высокое сооружение из кирпича служило сторожевой башней в порту, с которой были видны все причалы. Хотелось надеяться, что башня защитит его сейчас. Цель, которой спешил Стефана, находилась на противоположном краю Пьяценте. Пиоцетта в Венеции небольшая площадь, выходящая на набережную, именуется также вестибюлем перед площадью Сан-Марко. Впереди возвышался величественный дворец Дожи, в котором с XIV столетия жили правители Венеции. Двухуровневая колоннада в готическом стиле манила, обещая спасение среди истрийского гранита и веронского мрамора. Прижимая драгоценную ношу к груди, Стефано торопливо пересек улицу. Ждет ли его таинственная незнакомка? Возьмет ли она его ношу? Стефано поспешил укрыться в тени, спасаясь от слепительного солнца и бликов, отражающихся от водной глади моря. Ему нужно затеряться в лабиринтах дворца. Дворец Дожи не только являлся резиденцией правителя Венеции, но и другие функции. В прошлом здесь также располагались государственные ведомства, верховный суд, зал совещаний, даже тюрьма. Впоследствии на противоположном берегу канала была выстроена новая тюрьма, которой от дворца вел выгнувший с аркой мостик, печально знаменитый мост вздохов, которым воспользовался при побеге Казанова, единственный из них дворцовых подземелий, сумевший выбраться отсюда.